Глава 21. Руисав потерялся. Он и младший блуждали по подземелью уже час и никого не встретили. Время от времени они слышали топот убегавших босых ног, но всегда на большом расстоянии и искаженные множеством изогнутых и извилистых туннелей. Иногда звуки, казалось, приближались. Грохот каких-то машин или высокие голоса. Пол туннелей был очень скользок. От стены исходило то же самое красноватое свечение. Непримечательный мусор устилал пол туннелей. Невзирая на всякие таинственные звуки, у туннелей был такой вид, словно ими не пользовались очень долгое время. Руис остановился на пересечении семи туннелей. Посмотрел на свою карту и не мог найти никакого соответствия тому маршруту, который ему дал Самнир. «Мне все же кажется, что мы так и не попали в главный анклав. Я готов покляться, что мы в заброшенной сети туннелей». «Мы потерялись», — кисло сказал младший. «Может быть», — ответил Руис, «Как твой кислород?» «Упал до 60%, а ты?» «Еще хуже». Руис почувствовал досаду, что его клон превзошел его даже в такой мелочи, как дыхание. Но потом он напомнил себе... Что умение дышать правильно — вовсе не мелочь. «Что нам делать?» Клон прислонился к широкой стене «Давай отдохнем и подумаем», — сказал Руис и сел на ближайшее сухое место. Он положил свой огнемет на колени и закрыл глаза. «Ты отдыхай», — сказал младший. «А я подумаю. Пока я буду это делать, я тут немножко прошвырнусь. Не беспокойся, я не уйду настолько далеко, что не смогу вернуться». Младший ушел вдаль по коридору. Его голова в шлеме поворачивалась то вправо, то влево, как у зверя, который вынюхивает добычу. Руис открыл было рот, чтобы возразить, но потом передумал. Пусть его более молодая личность попробует свои силы. Когда они оказались на дне шахты Ямы, Низа почти настолько была испугана, что не захотела смотреть, боясь, что она увидит тело Руиза. Лежащие на платформе, или в болоте. Но если он и был одним из скорченных тел в розовой слизи, она не могла бы отличить его от остальных. Кориана, казалось, была уверена, что он выжил. Она быстро выгнала из вагончика своих пленников, не на каждого надела поводок на шею. Потом скрепила поводки между собой. Теперь пленники были скованы в одну цепь. Низа оказалась сзади фламели и смотрела на его тощую грязную шею. За нею был Дальмаэра. Мальнех взял поводок Фламеля в тощую костлявую руку и бросил главному фокуснику свою самую веселую улыбку. Мышцы заходили на плечах Фламеля. Низе почти что стало его жаль. Пусть даже он был дураком и предателем. Хориана закончила беседовать со своим дельтанским воином по имени Крун она подошла к пленникам легкой пружинистой походкой на ее совершенном лице сияла счастливая улыбка пойдем пойдем сказала она у нас еще есть дела надо и рыбки пожарить и с наемника шкурку снять поэтому они пошли дальше цепь пленников в середине строя вооруженных людей низа зажала бы себе нос руками если бы руки у нее были свободны Вонь на дне шахты была такой сильной, что у нее закружилась голова. На самом деле у нее началось странное головокружительное ощущение, словно она плыла, а реальность вокруг нее словно готовилась принять новое обличие. Это напоминало ей о тех ощущениях, которые она испытывала, когда несколько раз в своей жизни курила змеиное масло. Она оглянулась на Дальмаэра. Обычно невозмутимый старшина Гильдии смотрел на нее с легкой и ностальгической улыбкой. И она вспомнила, что некогда на фараоне он был привержен змеиному маслу, так, что можно было назвать его наркоманом. Она заметила, что Кориан и ее спутники закрыли свои забрала шлемов. Пиратские владыки уже прислали силы, чтобы напасть на Геджеса. Радириганский истребитель потерпел серьезный ущерб, защищая лагону Юбери хотя он потопил два пиратских судна на входе в лагуну. Пираты легко могли бы потопить радириганский истребитель, если бы они смогли объединить свои усилия, атакуя его. Но, пытаясь прорваться в лагуну и сражаясь за это право, они боролись не только с радириганцами, они дрались и между собой. В настоящий момент пираты были заняты сражением снаружи, возле крепости. Силы Геджеса использовали эту передышку в военных действиях чтобы еще лучше укрепить оборону лагуны. Геджис начал думать, что ему и впрямь при таких условиях удастся удержать лагуну до тех пор, пока не прибудет подкрепление среди рига, а потом он будет свободен и сможет начать преследовать Руиз АВА до того места, где вынесет ему свой приговор и подвергнет заслуженной казни. Он не обратил внимания на угрозу Руиз АВа найти и разрушить машину сокровища. Этот человек должен был бы быть дураком, а не безумцем, чтобы разрушить машину, способную сделать любого властелином мира. Но силы пиратов постепенно наполняли лагуну и внешние каналы, а потом послали саперов, чтобы они поработали в канале, который шел под углом к основным. Канал решено было прорыть так, чтобы он углубился в дальнюю стену крепости чтобы таким образом обойти оборонные посты Геджеса. Геджес бешено выругался и послал взвод киборгов на верхний уровень крепости, дав команду сбрасывать взрыв пакеты на тех, кто будет рыть туннель. Самым беспокоящим был рапорт от наблюдателей сверху. Два крупных корабля шардов зависли над небоскребом. Очевидно, следя, чтобы битва за крепость не вышла бы за рамки дозволенного шардами. Когда Кориана велела остановиться, Низа сперва не в состоянии была отвлечь внимание от собственных ног. Она специально смотрела только себе на ноги, чтобы не обращать внимания на пугающие перемены в остальных. За последние несколько минут она увидела, как Кориана и сопровождающие ее спутники потеряли всякое человеческое подобие, И стали похожи на насекомых, мерзких и страшных, которые слишком быстро шли на тоненьких ножках. Макросар, который шел немного впереди них, стал еще более демоническим существом, еще страшнее, чем хас бог засухи. Узкая спина фламеля превратилась в спину крысоподобного существа, а мальник стал ходячим трупом, чьи сухие кости едва прикрывала высохшая кожа. Когда она, наконец, посмотрела вверх, то увидела, как к ней, по туннелю, идет толпа чудовищно изуродованных людей и трое генчий. Генчи показались ей единственными настоящими предметами и личностями в тумане искаженной реальности. Как будто тот наркотик, который заполнял ее мозг, переставал действовать, как только она смотрела на эти омерзительные кучи чужеродной плоти поэтому она остановила свой взгляд на Генчих и не отрывала его. Кориана прошла в голову своей колонны вооруженных людей, расталкивая их с дороги от нетерпения и возбуждений. «Стоп, или я натравлю на вас макросара», — закричала она толпе приблизившихся чудищ, которые впрямь остановились, но продолжали неспокойно перетаптываться на месте. В конце концов вперед вышла женщина чьи уши, словно перья, торчали вдоль ее тощих рук, а из кончика ее длинного носа рос пучок рыжих волос. «Что вам здесь надо?» — прокричала она дрожащим голосом. «Сотрудничество, которое вы обязаны проявлять по отношению ко мне, как к наследнице и преемнице Алонсо Юбери». Кориана сняла шлем и встряхнула назад свои черные волосы. «Посмотрите на меня!» Запомните мое лицо. Во всех отношениях я буду защищать вас так же, как защищал Юбери. А вы будете помогать мне точно так же во всех отношениях, как вы помогали Юбери. Юбери мертв. Только я могу встать между вами и вселенной, которая вас ненавидит. Уродливая женщина закрыла лицо руками. Не заметила, что на тыльной стороне каждой ладони был большой розовый сосок. «Откуда мы можем знать, правда ли это? Уже за один этот день двое мужчин пришли красть и убивать. А теперь ты со своим чудовищем и людьми в броне». Ноздри Корианы раздулись. В глазах Низы, затуманенных наркотическими запахами, она казалась чем-то вроде зверя, вышедшего на охоту. «Да», — сказала Кориана, — «эти люди мои враги. Проведите меня к ним». И я их для вас уничтожу. Женщина жалобно запричитала. Она явно потеряла ориентацию в событиях и людях. Она повернулась к Генчим, словно ожидая указаний. «Нет, нам надо знать правду об этих событиях. Решение слишком важно, чтобы мы могли положиться просто на случай и судьбу». Кориана нетерпеливо покачала головой. «Тогда послушайте». Пошлите ко мне, Генчи, чтобы он мог подтвердить, что я законная наследница всех прав Юбери. — Ты это позволишь? — спросила женщина, широко раскрыв глаза. — Да, да, но поскорее, пожалуйста. Те люди, которых вы мне описали, здесь для того, чтобы красть и разрушать. И в этом вы вполне можете быть уверены. Один из Генчи прошлепал вперед на своих трех коротких ногах. Кориана ждала его, высоко подняв голову. Когда Генч открыл один из ртов и выпустил тонкую сенсорную нить, Кориана встала неподвижно. И единственное чувство, которое Низа могла прочесть на ее лице, было нетерпение. Нить пронзила лоб работорговки, и Кориана даже не поморщилась. Минуту спустя Генч убрал свою щупальцу. «Ситуация неясна», – прошелестел он. «Мне кажется...» Ты не сможешь защищать нас так же, как Юбери, который столь долго нас защищал. И все же ты говоришь правду, такую, как ты ее видишь. Я бы рекомендовал моим соплеменникам помогать тебе до тех пор, пока ты не станешь уничтожать нашу собственность и слуг. Гриана кивнула и снова надела шлем. Мы будем очень осторожны, но Руисав не станет уважать ваших прав. Поэтому проведите меня к нему». Грязные пятна Генчи перестали бесконечно циркулировать по черепу. «Да, сейчас эти люди блуждают по галерее, параллельно той, по которой ты вошла сюда. Они не могут принести никакого вреда. Однако, если они такие хитроумные, как ты их описываешь, они должны скоро проникнуть во внутреннее пространство. Я дам тебе слугу, чтобы он провел тебя». Женщина, чьи руки были покрыты ушами, неохотно вышла вперед. «Это существо зовут Суусен», — прошептал Генч. «Оно проведет тебя к твоим врагам». Кориан и ее группа прошли следом за Суусен, сквозь толпу чудищ, и Низа снова стала смотреть на ноги, чтобы ей не пришлось видеть всех тех ужасов, которые эти люди сотворили с собой. Но когда они дошли до поворота в туннеле, Не заглянулась и увидела трех генчий, которые стояли лицом друг к другу, присвистывая тихо, но настойчиво. Потом двое из них исчезли, словно растаяли, вместе со своей получеловеческой свитой. Оставшийся генч повернулся к ней, хотя она не могла сказать, следит он за ней или нет. Похоже было, что они спорили, подумала она, и вернулась в свой странный мир, словно спала на ходу. Руис неподвижно сидел, втягивая только слабые глотки воздуха, пытаясь замедлить свой обмен веществ. Он посмотрел на циферблат показателей кислорода. Его запас был почти наполовину израсходован. Он вручную замедлил скорость подачи воздуха в скафандр. Уж теперь он наверняка может обойтись меньше. Он пытался думать: найти способ, как отыскать обиталище генчи и машину орфей. Это была ситуация, от которой можно было рехнуться. Туннели, сквозь которые они прошли, походили на ту топографическую карту, которую дал ему Самнир. Но он не видел никаких примет, о которых говорил Самнир. И не встретил никаких других обитателей. Что происходило? Его дыхание еще сильнее замедлилось, и глаза его сами стали слипаться. Он обнаружил, что потихонечку засыпает. Шея его ослабела, и голова упала на грудь. Ему снился сон. Сперва это был сон такой явной простоты, что он почти надоел ему. Он ухаживал за своими цветами на террасе. За ним был фасад его дома. Перед ним зиял огромный каньон с резкими острыми черными скалами. С безвоздушным черным небом его планеты. Солнце лилось сквозь защитное поле, согревая его спину, пока он наклонялся над клумбами. Он рыхлил почву вокруг каждого растения, подкармливал ее горстями минерального вещества. Проходило время, и нетерпение уступило место сладкой ностальгии, к сожалению, хотя с неуправляемой временной логикой снов он не мог понять, откуда пришло к нему это чувство потери и тоски, и к чему оно относится. «Разве он был где-либо счастливее, чем здесь?» В одиночестве и безопасности. Он увидел кучку астер, которые начинали увидать. Цветы порыжели и опали. Он протянул руку, чтобы оборвать мертвой головки цветов. Но стоило его руке сомкнуться вокруг цветка, как он стал жестким, упругим и сильным. Словно маленькое мускулистое животное. Оно укусило его крохотными острыми зубами. И он отдернул руку. Мертвая астра казалась совершенно такой же, как прежде. Он посмотрел на ладонь, держа ее на уровне пояса. Рука болела, словно цветок вспрыснула ему в руку какой-то яд. Постепенно в ладони собиралась кровь. А он все смотрел и смотрел, не в силах оторвать от нее взгляда. Он увидел свое отражение в блестящей лужице крови. Это было лицо очень печального человека, который молча плакал, а рот его кривился от усилия не заплакать в голос. Глаза его сразу же открылись, сердце его колотилось. Зрение помутилось, поэтому он подбородком прижал переключатель, который позволял послать аварийную порцию кислорода в легкие. Как же он мог заснуть в этом месте смерти и смертельно опасных иллюзий? Он что, совсем сошел с ума? Неужели он потерял всю чуткость и осторожность которые позволили ему прожить столько времени. Он диким взглядом оглянулся кругом, ожидая увидеть Кориану или ее Макросара, или ее армию чудовищ, стоящих возле него, с пальцем на курке, готовых убивать и смеяться над ним. Он все еще был один. Сколько же времени он проспал? Он включил канал, который соединял его с склоном Низы. Что тут произошло? Почему ты позволила мне спать? Я бы заговорила с тобой, если бы кто-нибудь стал подходить. Но ведь тебе нужен отдых, правда же? В ее голосе было эхо того самого тепла, которое в свое время так притянуло его к себе. Тогда, когда он все еще был наемником, а она принцессой. Он весь дрожал. Может быть, может быть. Но это было страшно, глупой вещью. Я очень хорошо отдохну на том свете. А пока что не давай мне спать. «Ну, если ты так говоришь», — ответила она. В голосе ее прозвучала обида. Он посмотрел на свой хронометр. Он проспал только несколько минут. Но все же он видел сны. Он вдруг подумал, как странно было все то, что он увидел во сне. И он с удивлением обнаружил, что может вспомнить детали своего сна. Он еще раз встряхнулся, унимая дрожь. «Почему-то ему казалось, что если ему снова начнут сниться сны, они будут более мягкими и приятными». «Что бы это значило?» Он бешено затряс головой. «Ты видела младшего, моего клона?» «Нет», — прошептала она. Он встал, так отрегулировав кислород, чтобы его хватало на не требующие больших усилий физическое напряжение. Во сне ему пришла в голову одна мысль. Карта Самнира во многих местах напоминала пустой лабиринт. Предположим, они двигались по курсу обитаемых уровней, отделенные от них только слоем толченого камня и сплава металла. Это предположение могло объяснить те звуки, которые они слышали в различных местах вдоль того курса, который они выбрали. Как найти путь в эти гипотетические параллельные туннели? Руис подумал про себя. Куда мог подеваться младший? Сенсорные приборы клона могли значительно облегчить эту работу. «Младший?» – спросил он в пространство. Ответа не было. Клон ушел так, что связь на короткой дистанции явно не действовала. «Может быть, младший думал?» «Может быть, он был мертв?» «Может быть, он тоже уснул?» «Нет». Он не мог поверить, что его более молодая личность могла настолько ослабеть. Руи вздохнул и постучал по стене прикладом своего огнемета. Он издал тупой звук. Он прошел несколько метров по коридору и снова постучал. Была ли разница между звуками? Он с сожалением смущенно покачал головой. Недостаток такого подхода был в том, что если действительно с другой стороны шли обитаемые туннели, Он немедленно объявлял свое положение всем, кто там находился. Хотя, может быть, они уже и так знали, где он был. Он попробовал другое место и на сей раз услышал определенный звонкий звук. «А, ладно, пропадать так с музыкой», — сказал он сам себе.